Письмо деду Покинул я родимое жилище, голубчик дедушка, я вновь к тебе пишу. У вас под окнами теперь метели свищут, и в дымовой трубе протяжный вой шум, как будто сто чертей залезло на чердак. А ты всю ночь не спишь и дрыгаешь ногою, и хочется тебе накинуть свой пиджак, пойти туда. избить всех кочергою нагивность милой нетронутой души не даром прадит завса три меры тебя к дьячку водил в заброшенной глуши учить достойно есть из очи символ веры хорошего коня посуд отборный корм ему любви порука и самого себя призвав на суд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 Ах, что за лошадь, что за лошадь паровоз. Её, наверное, в Германии купили. Чугунный рот её привык к огну, и дым над ней, как грива, чёрн, густ и чёток. Такую б гриву нашему коню, то сколько б вышло разных швабр и щёток. Я знаю, время даже камень крошит. И ты старик, когда-нибудь поймёшь, что даже лучшую впрягая в сани лошадь в далёкий край лишь кости привезёшь. Поймёшь и то, что я ушёл не даром туда, где бег быстрее, чем полёт, в стране, объятой вьюгой и пожаром. Плохую лошадь вор не уведёт.